Голова сорок первая. Ланс потёр ладонями лицо. В глаза словно песка насыпали, а голова едва соображала. Как же не кстати это вечное женское желание прояснить всё до конца. Да и было бы что прояснять. Точка была поставлена пять лет назад. Сказал он так мягко, как только мог. Нет смысла сейчас вспоминать прежние обиды и стараться уязвить побольнее. Всё-таки он уже не тот юнец, впервые столкнувшийся с предательством. К тому же, если бы не Карина, в Мертвецкой уже сейчас покоились бы минимум три тела. И сколько бы затяжелели ещё в ближайшие сутки, известно одним великим богам. Сейчас, после введения сыворотки, нейтрализующей микробный токсин, можно надеяться, что смертей не будет. Я бы сказала, что это был очень жирный восклицательный знак. Невесело усмехнулась она. «Возможно», — не стал спорить Ланс. «Возможно, мне следовало подумать, что мои действия приведут к скандалу и отразятся не только на моей репутации». Тогда он вообще не мог думать. Его словно несло бурлящим грязным потоком. «Да уж, шума было много», — согласилась она. Какое-то время они молчали. «Кто знает, о чём размышляла она?» Ланс просто радовался возможности закрыть глаза на несколько мгновений. «Были письма не только от Хельмута», — сказала вдруг Карина. «От кого-то ещё чего имени я не знаю. Кого-то, кто знал, что писать надо не в отдел жалоб медицинского приказа, а заместителю мэтра Бейтса, племяннику человека, который считает, что лорд-канцлер засиделся на своей должности. Скоро выборы в Сенат», — вспомнил Ланс. Партия отца умудрялась получить большинство в Сенате последние 20 лет. Наверное, не только дядя заместителя начальника медицинского приказа считает, что лорд-канцлер засиделся на своей должности. Всё же, как хорошо, что Ланс убрался из столицы. Отец понял, что едва ли сын последует по его стопам, ещё когда Ланс поступил в университет святого Умберта, покровителя целителей, а не в Академию святого Фрея, покровителя защищающих закон. Тогда тоже был большой скандал, по счастью, не вышедший за пределы семьи. Потом отец успокоился, а может, решил подождать. «Кто в молодости не хотел изменить мир, у того нет сердца. Кто зрелости не перешёл на сторону порядка, у того нет ума». Нередко говаривал он. «Да, будь осторожней». «Зачем ты об этом говоришь?» не удержался он. Карина приехала сюда явно за его головой. С чего бы вдруг такая перемена? «Мы, женщины, сентиментальны», — тонко улыбнулась она. «Работать с тобой всегда было истинным удовольствием. Помнишь, как мы писали курсовую на кафедре хирургии, чтобы не сдавать экзамен?» «Тогда ты и влюбилась в хирургию». А он влюбился в неё. «Жаль, что просто встать и уйти будет невежливо. Вовсе ни к чему этот вечер воспоминаний». и без того она вспоминался вдоволь за последние пару дней. «Мы, женщины, сентиментальны», — повторила Карина. «Но у меня есть ещё и мозги, и иногда я ими пользуюсь. Как бы я ни была зла на тебя, ни ты, ни твои сотрудники не продаёте опасные зелья из подполы, полы, а говорить о нецелевых расходах пожертвований и вовсе смешно. Я помню твою болезненную щепетильность в подобных вопросах». К тому же ты успела просмотреть отчёт о движении средств за год. Заметил Ланс. «Углядел всё же», — усмехнулась она. «Да, успела. Увидела, сколько твоих личных средств сюда уходит. Увидела всё это». Карина обвела рукой помещение. Услышала стенание мэра о том, как мэтр Ланселот, пользуясь родственными связями, выкрутил ему руки, заставив расселить оставшихся без кроворазумных. А разве он, мэр, в состоянии углядеть за каждым домом в трущобах? Кажется, понятно, от кого был второй донос. Уж мэр в политике разбирается, должен разбираться, если желает сохранить свою должность. А городской бюджет не бездонный. Бюджет медицинского приказа тоже не бездонный. И я знаю, что ты делал запрос когда-то... Ты это раскопала. Само собой. Плох тот проверяющий, который ненаведёт предварительные справки. Карина покачала головой. Я очень хотела привести твою голову на пике, но есть ли в этом городе ещё хоть один целитель, готовый пользовать тех, кто не способен оплатить его работу? Чехотка, возможно, ограничится трущобами, но дифтерия нет. Закрывать эту больницу — безумие, а без тебя здесь всё посыплется». Белинда смогла бы меня заменить, если бы захотела. «Но захотела бы!» В отчёте о движении средств была графа жалований сотрудникам, и, судя по сумме, ты платишь не только санитарам». Ланс кивнул. «Так что мой отчёт будет исключительно полным и исключительно правдивым». Карина потянулась, лан мысленно улыбнулся, осознав, что зрелище вздымающейся груди оставило его не то чтобы совсем равнодушным, он всё-таки был молодым здоровым мужчиной, но взволновало не так сильно, как могло бы. «Пойдём, я отвезу тебя домой», — поднялся он. Твоя помощь была неоценимой, но дальше мы справимся сами. Он подал руку, как и предписывал этикет, и удивился, заметив, что она задержала свои пальцы в его чуть дольше, чем следовало бы. всю дорогу до дома мэра они молчали. Ланс просто не смог бы поддерживать беседу, уделяя все внимание дороге. В таком состоянии, как он сейчас, вообще не стоило бы садиться за руль. Когда он открыл дверцу и подал руку, Карина снова помедлила, коснувшись его ладони. «Если бы можно было отмотать время назад?» — вдруг спросила она. «И что-то исправить?» Но сами боги не в силах повернуть время вспять. Ланс вежливо улыбнулся. «Передай Аллану, что я не держу на него зла». «Мы расстались», — также вежливо улыбнулась она. «Он повёл себя не лучшим образом тогда». «Жаль». сказал Ланс. Неприятно обманываться в том, кто тебе дорог. Жаль, согласилась Карина. Всего доброго, Мэтер Ланселот.